Глава 34. Белый платок отпустит, я нет. Высочайшие гребни гор проклетия были в тот день видны и эстета. Старик в черном пиджаке, который плелся по пыльной дороге, время от времени смотрел на них. Каменные дома, казавшиеся безлюдными, не приветствовали его, когда он проходил мимо. Он думал о Мирте и о своем внуке, которые должны были прятаться в куле от кровной мести уже несколько лет. Убить ее мог любой со стороны убитой Миры. Это мог быть и родной брат старика, ее отец, но не только он. И все это из-за Микуна, но и Калимат не безвинен. Ночью старому отцу приснился сон, что маленький мальчик потерялся. Старик шел не к каменной башне, а прямиком к полицейскому участку. Он уже издалека увидел припаркованный бронированный Фольксваген, а рядом с ним черный Мерседес. Капитан Калиман сидел в кабинете за столом, составляя трудовой контракт. Напротив него кто-то сидел на ногу, нервозно двигая головой сверху вниз. Вокруг летали документы. Сквозняк поднимал их из полуоткрытых ящиков и разбросанных папок. Калимант бешено смахнул рукавом прилипшие бумаги. Наконец он все-таки поднялся, но прежде чем закрыть окно, заметил приближающегося отца. Он завертел головой, как бы говоря, что его еще тут не хватало. Но Эмирта в противоположном углу заметила старика. Она сидела на стуле вся в черном с белым платком на голове. Рядом с ней на полу стояли два чемодана, с каждой стороны по одному. «Можете отнести это к расходам фонда». Калимант подписал бумаги, подал их мужчине, чей черный ботинок все время двигался сверху вниз. На их черной коже были видны серебряные гвоздики. «Спасибо за многолетнее сотрудничество». Павел Которба улыбнулся, возможно, слегка иронически, поставил в углу подпись. «Это ваша, господин капитан». Он вернул копию, а оригинал сунул в сумку. Калимант поставил перед собой на стол черный чемоданчик и, не моргнув глазом, открыл его. «Хотите пересчитать?» Он на миг поднял голову. Павел просмотрел долларовые банкноты, аккуратно уложенные в пачках, «Нет, не нужно. Я верил вам уже во время первой акции». Калимант не сказал ни слова, только посмотрел на Мирту и указал на дверь. «Ну что ж, я тоже пойду». Руководитель фонда People and Trap захлопнул крышку, пальцы его, без оттяпанного указательного, постучали по столу. «Меня ждет долгая дорога». На заднем стекле бронетранспортера блеснула наклейка. Большие буквы «ПИТ» составленные из разноцветных цветов. В углу дизайнер поместил силуэт человека. В одной руке капкан для крыс, а другая поднята над головой, пальцы ее изображают букву «В» как «Виктория», «Победа». Павел приложил руку к символу фонда. Знак, который он сам придумал, согревал его сердце. Потом он открыл дверь и положил чемоданчик на сиденье рядом с водительским и стартовал. Уезжая, «Фольксваген» проехал по дороге мимо старого отца. Павел поприветствовал его взмахом руки, но тот не ответил, направляясь вперёд. Калимант с Миртой в это время укладывали багаж в машину. Оба услышали шаги и поняли, кому они принадлежат. Старик остановился. Калимант захлопнул чемодан. «Что ты здесь делаешь, отец?» Он неподвижно встал возле Мирты. Ветерок ерошил его короткостриженные волосы. «Уезжаете?» — обратился старик к сыну крепким голосом. Никто не ответил ему в наступившей тишине. «Вы так и будете стоять ко мне спиной?» Калимант сжал губы. Мирт обернулась к нему первая, развернулся и он. Морщинистое лицо и темные глубокие глаза смотрели на них сурово. «Можешь быть спокоен, отец, только что всё закончилось». Голос капитана звучал, как если бы молот дважды ударил по наковальне. «А ты садись!» Он повернул голову к Мирте. Но она не успела и шагу ступить, когда отец задал третий вопрос. «Где мой внук?» Она склонила голову. Кончик платка поднялся над черными волосами, как белый флаг над баррикадой. Тело ее сотряслось, как будто его пронзила молния. Вместо грома раздалось всхлипывание. Калимант... Смотрел на нее все сильнее мрачнее. «Где ребенок?» Старик настаивал на своем, хотя сын отвернулся от него, собираясь садиться в машину. За его головой щелкнул оружейный затвор. Он застыл, как статуя, только правая рука его не слышна, как змея залезает под пиджак и хватает пистолет. «Ты убил моего внука!» Отец не спрашивал. Он констатировал факт, направляя оружие на сына. Калимант первым опустил спусковой крючок. Его отец покачнулся, держась за живот. Он больше не задаст ни одного вопроса. «Ну, чего еще ждешь?» — приказывает капитан. К его удивлению, мир-то стоит у него за спиной. «Можем отправляться». Он медленно повернулся к ней. «Да, уже поедем». Она крепко обняла его вокруг плеч. Калимант стоял в ужасе, потому что не мог вдохнуть. И пистолет выскользнул из его руки. Он схватился за грудь, но до раны на спине не достал. Он не спросил, почему она это сделала. Он хорошо знал ответ. Калимант рухнул рядом с отцом. Одна Мирта осталась стоять на каменной дороге. Она отбросила нож на наземь, потом развязала платок и, прежде чем укрыть им лицо Калиманта, сказала только одно. «Белый платок отпустит, и я нет».